Ставали рано утром, чистили сапоги, ваксы, протирали пуговицы на изношенных мундирах толчёным кирпичом. В классах было холодно, хотя печи топили жарко. Комнаты были так велики, что печи стояли в углах как наказанные. Зимою пар шёл у кадетов изо рта клубами, гвозди на полу были покрыты инеем и льдом. Раз в неделю в субботу в сумерках При сборе роты читался артикул Петра Великого. Артикул "Военно-уголовные законы", изданные в 1714 году. Законы эти были любопытны, но читали их быстро, невнятно и без объяснений. В другие дни артикулы не читали, а проходило словесные учения. Проверяли знание имён, отчеств членов императорской семьи, командиров корпусов, директоров высших военных учебных заведений и так до унтер-офицера своей роты включительно. Слушать это нужно было стоя и не шевелясь, потому что за шевеление во фронте наказывали рожгами, и иногда наказывали по два раза в день и даже в третий раз, если и после второго раза у кадета был невесёлый и неспокойный вид. Командиры роты отличались больше рассуждениями, чем поступками. Командир первой роты, высокий, сутуловатый, имел привычку стучать металлической табакеркой по головам кадетов. Удары эти он считал не наказанием, а предупреждением. Командир второй роты не имел ни энтузиазма, ни ласковости. Разговор его кончался обыкновенно так: "Пойдём-ка, я тебя немножко посику" преподавали разнообразные науки, учили всемирную историю, и когда доходили до русской, говорили о том, что Россия страна обширная, что шинель, подбитая холстом, охраняет от жары и холода, и что русский отличается любовью к престолу и религиозностью. За неуспешность в этих науках охотно наказывали голодом. Лишали обеда или не давали булки к сбитню. Булку голодающий мог купить у товарища, но кредит был дорог. За булку, купленную сегодня, надо было завтра отдать две булки. Булками торговали одичалые, оторванные от дома кадеты-костромичи. Федотов жил карандашом. Он поправлял рисунки других и за это получал когда полбулки, а иногда и булку отдал. Чего за свой рисунок получить нельзя. Поэтому свои рисунки у него были всегда незаконченные, и его по классу рисования отмечали ленивым. Больше всего Павел Федотов интересовался литературой. Там, за стенами корпуса, была Россия. Её любили не по учебнику, а не читали у Пушкина, а Евгения Нежени много спорили. Пушкин заставил всех читать и иначе видеть Москву, русскую историю и всю Россию, растущую и ждущую будущего. Среди холода и голода кадеты читали Ломоносова, увлекались Полевым Загоскиным, зачитывались Марлинским, а прочитав повести Гоголя, даже задумали целым классом написать роман под названием Гайдамаки. Но дальше название дело не пошло издавали журнал с внутренними кадетскими известиями и известиями внешними, то есть московскими. На виньетке нарисована была картина с цветами, на корзине сидела сова как символ мудрости. Летом фронтовые занятия шли на плацу перед дворцом. Отправляли также караульную службу по корпусу. Федотов во фронтовой службе был исправен. Но больше всего он любил читать. Он перечитал все русские книги библиотеки, выучился немецкому языку, прочел немецкие книги и даже пытался переводить с русского на немецкие стихами. Одно обстоятельство оберегало Павла Федотова от наказания. У него была изумительная память. Он мог запомнить все, даже артикул воинский. Уроки кадет Федотов мог отвечать нескольким от слова до слова, и его охотно вызывали, когда приходило начальство. В строю Федотов был исправен, в одежде опрятен, в обхождении весел. Казалось, столько дано этому мальчику, что сможет он весело пройти через весь свет, через льды и жаркие пески, шинели, подбитые холстом,